Глава 4 Майкл ошибался. Его энергия по-прежнему наполняла душу солнечным теплом. Только добавились нотки тревоги, злости и тоски. Слишком сильные, чтобы их не почувствовать. «О чём ты грустишь?» — спросила я, когда поцелуй закончился. «Поводов достаточно», — невесело хмыкнул он. «Только для злости?» — покачала я головой. «Не знаю, стоило ли задавать этот вопрос». Нам обоим нелегко. Майкл винит себя в том, что не смог меня защитить. Я понимаю, что нам противостояли слишком подготовленные враги, но пережить последствия не так легко. Только мы привыкли делиться друг с другом переживаниями, и я не хотела, чтобы ко всем прочим бедам между нами громоздились препятствия недоговорённостей. Уже прошла через это с Крисом. Натали. Тяжёлый вздох коснулся лица. Ты же понимаешь, всё сложно. Твой резерв восстановится и... Он не договорил, но и так стало ясно, что он больше оптимист, чем я. Кажется, я по-настоящему не верила в восстановление резерва, не размышляла о последствиях, а он успел подумать так далеко. И понимал, с чем мне... Нет, нам предстоит столкнуться. «Я постараюсь развить человеческую сущность, как Кити! голос хрипел под потоком эмоций. Мир менялся, в нём происходила перестановка сил, а наша жизни носили ветром неопределённости. Я не знала, что готовит мне даже сегодняшний день. «Если ты что-то задумала, справишься». Улыбнулся он, но вымученно. Майкл всегда верил в меня. Жаль, я не осознавала раньше, насколько это важно. А теперь всё сложно, как он сам отметил. Между нами буря неизвестности. Кто мы сейчас друг для друга? Не успели стать полноценной парой, друзьями быть больше не получается. И если демонический резерв возьмёт верх, то между нами встанут уже трудности войны. Но мы ведь тянемся друг к другу не просто так. Я чувствую, что с ним всё будет иначе. не больно, не страшно. Не так, как с Крисом. Пойду к печатникам. Им точно можно доверять? Откуда они вообще?» Сердце кольнуло, он стремился сменить тему разговора. Они пытались выяснить, что задумали архангелы и поиски привели ко мне. Они не враги, по крайней мере, не похожи. Но ты лучше сам присмотрись. Я в последнее время не очень наблюдательна. «Кстати, не поверю, что Новыч с тобой хотя бы не болтал». Я ткнула пальцем его живот. «В моей жизни уже есть одна шпионка». Поймав мою ладонь, он чмокнул меня в нос. «Так я ему и сказал». Карий взгляд вновь потемнел, когда скользнул по моему плечу. «Это сделал Джабриэль?» Слова холодили душу лютой ненавистью. «Нет, печатник Самуила». Я крепко сжала его ладонь, настороженно поглядывая в глаза. Печатник сильнейшего из Серафимов. «Майк, он опасен». «И?» Зло вздохнул он, но тут же отвернулся и тряхнул головой. «Иди в душ, Натали. Я свяжусь с нашими, успокою». Майкл мягко рожал мои пальцы и вышел из комнаты. Только так и не посмотрел в мои глаза. «Он же не решит мстить за меня? Я не переживу, если с ним что-то случится». Тогда при открытии врат в штаб-квартире он находился в самом эпицентре сражения — И только его участие вынудило Криса забыть о благоразумии. Но Майкла ранило, могло убить прошедшей от меня энергетической волной. На этот раз всё ещё опаснее. Что бы сейчас посоветовала Лилит? Наверное, в очередной раз сообщила бы, что Майкл взрослый мужчина и способен решать за себя сам. Но понимание не умаляет тревог. А ещё Лилит бы напомнила о насущном. Я сбросила ненавистную одежду и залезла под душ. Старалась не поддаваться унынию, но это давалось непросто особенно в связи с количеством синяков на теле. Рёбра ныли, вполне мог иметь место перелома и не с живота тянуло. Мне бы отлежаться, но вряд ли выйдет. Долго плескаться не стало смыла с себя кровь, пот и боль чужих прикосновений, после чего быстро вытерлась полотенцем и нырнула в халат. За время моего отсутствия в номере ничего не изменилось. Архангелы нерванули на штурм. Правда, Майкл стоял у окна, осторожно выглядывая из-за портьеры. Михаэль и Киры разместились в креслах. «Простите, у меня нет другой одежды», — я указала на свой скромный наряд. «О чём болтаете?» «Я рассказал им о других печатниках». Майкл прошёл ко мне, взял за руку и повёл к дивану. Признаться, хотелось бы разместиться на его коленях, но приходилось помнить хоть о каких-то приличиях. «Война — это, безусловно, здорово и интересно. Но это как?» — Кира указала на нас. «Тот печатник называет тебя невестой, но вы...» Она постучала указательными пальцами друг об друга. Переглянувшись, мы с Майклом рассмеялись. Кажется, нас всё же подозревали в разврате. «Длинный вариант я расскажу потом, когда мы будем сидеть с бокалами виски или чего покрепче». Подмигнула я, стараясь придать себе напускную весёлость. Крис — печатник высшего демона Шакса, но был стражем до открытия печати. Он закрыл энергию и долгое время работал в штаб-квартире. Получал информацию, готовил план уничтожения стражей — и ещё преподавал в академии. Там мы с ним и познакомились. Мы были помолвлены, но расстались раньше. Я не знала, кем он является. А Майкл — мой лучший друг. «Мы встречаемся», — пояснил он тут же, прежде чем Кира задала закономерный вопрос. «Мы с Натали вместе учились в академии». Крис открыл врата в штаб-квартире. Я была против, само собой. Это к вопросу о моей стороне в войне. Мы столкнулись. Как итог, он ударил заряженным энергией мечом по моей печати. «Лилит, мой демон, погибла». Крису досталась пуля в грудь, и я до недавнего времени считала его погибшим. «Ты сказала Лилит?» Кира широко распахнула глаза от удивления. «Да. И, как вы поняли, я работала в организации стражей, в разведке, пока не случились разногласия с командованием. Но хватит обо мне. Что расскажете про себя?» «Наша жизнь не такая насыщенная». Впервые на моей памяти Михаэль улыбнулся. Кира тоже это заметила и с усмешкой подтолкнула его ладонью в плечо. «Я служил по контракту. На одном из заданий и открылась печать. Продолжать работу я не стал, уволился, а через год встретил Киру. Он меня спас», — пояснила девушка, на её взгляд померк. «Демоны убили родителей». «Мне жаль», — искренне произнесла я. «Ведь моя жизнь началась с нападения демона. Мама и Китти могли пострадать». «Мне повезло, что вмешался Майкл, изменив ход столкновения. Кира же лишилась родных». «Ты права, мы вольные охотники». Михаэль с беспокойством взглянул на спутницу. «Путешествуем. Если требуется, убиваем демонов и архангелов, остальное тебе известно. В мире происходит нечто опасное, а мы на свою беду бросились выяснять, что именно». «Кое-что уже известно. По вашим словам, готовится открытие врат». Архангелы затихли, Джибриэль поддерживает Самуила, а он сам собирается объединиться с держателем печати. Видимо, чтобы стать сильнее. Узнать бы достоверно, как именно открывают врата. Интересно, Крис поделится такой информацией. Самуил обладал уникальной способностью воздействовать на подпространство. Голос печатника прозвучал хрипло от волнения. Он мог открывать врата. «Думаешь, он сохранил эту способность?» Я была так раздавлена последними событиями, что даже не встревожилась. «Либо пытается её восстановить, раз, по твоим словам, желает объединиться с держателем печати», — задумчиво пробормотал он. «Тогда понятно, почему Джибриэль не захотел с ним ссориться. Если Самуил обладает такой способностью, то он — счастливый билет для Эдема, сможет открывать врата и порталы в любой момент и из любой точки мира». «Это ужасно». Майкл выпрямился на диване, В глубине его глаз бушевала настоящая буря. «Это только предположение», — напомнила ему я. «Но ими лучше поделиться с командованием». «Ваши сомнения ушли? Теперь можно связаться со стражами?» — поинтересовалась чуть ехидно. «Да, можно». Михаэль поднялся с кресла и кивнул Керри. «Мы отойдём поговорить». «Ещё не всё», — покачала я головой, обратив взгляд к девушке. «Я говорила, что мне нужна твоя помощь, помнишь? само собой хмыкнула она. «И что нужно?» «Мой резерв разрушен. Мне необходимо близкая к моей прошлой энергии. Энергия Печатника Демона. Иначе я погибну». Ладонь Майкла сильнее стиснула мою. «К тому и кольцо. Это условие Криса за помощь. Но если ты согласишься делиться со мной энергией, мне не придётся обращаться к нему. Ты спасёшь меня жизнь». Кира чуть растерялась, зато её спутник начал злиться. «Не дави на жалость». В голосе Михаэля мелькнули нотки металла. «Помощь тебе подставляет её под удар». «Я и не пытаюсь, говорю как есть. Само собой, у вас нет причин мне помогать. Но я понимаю, что любая услуга не бесплатна. Деньги, если интересно, поддержка командующего, алхимические знаки. Хотя я бы всё же надеялась подружиться». Мягко улыбнулась, посмотрев в полные сомнения глаза девушки. «Мы сначала поговорим» михаил стремительно поднялся с кресла, потянув и Киру за руку. Она была так растеряна, что споткнулась от неожиданности. «Пойдём». Он повёл её в сторону спальни. Дверь за ними закрылась, оставляя нас в неизвестности. «Он ей запретит», — хмыкнул встревоженно Майкл. Михаил её спас, защищал её. Со мной действительно опасно». «А если он откажет?» «Возьмём их в плен». — весело предложила я, пододвинувшись к нему поближе, чтобы удобно расположить голову на широком плече. «На мне Кира, ты бери здоровяка!» — рассмеялся он, громко вдыхая аромат моих волос. «Кажется, пахнет флёром». «Правда?» — вскинулась я, прислушиваясь к себе. Суккуб действительно вышел из комы, но пока не стремился активничать. «Интересно, на фоне последних событий или из-за того, что резерв постепенно укрепляется?» Либо всё дело в близости Майкла. Внутренняя сущность любит его энергию. «Подожди-ка, ты чувствуешь флёр?» — удивилась я. «Конечно. Мы сколько с тобой общаемся? Если мне начинают отказывать мозги, и я придумываю, как тебя раздеть, значит, работает флёр». В глубине его глаз зажглись смешинки. «Вот как? Может, в нём всё дело?» «Разве флёр заставляет меня тобой восхищаться?» Он погладил мою скулу большим пальцем чем восхищаться. Ему в очередной раз удалось меня смутить. Ощущение, что я ошиблась во всём. Ошибок не избежать. Взгляд его чуть погрустнел. «Ты сильная, Натали, и верна своим принципам. А ещё у тебя отличный хук справа и красивая грудь». Рассмеялся он и, ожидаемо, уклонился от подзатыльника. «Дурак!» Впервые после побега я забылась и тоже рассмеялась. Майкл всегда был таким тёплым и щедро делился своим теплом. «Наверное, только он способен заставить меня забыть обо всём на свете». «Это же хорошо, что Флёр появился». Перехватив мои руки, он притянул меня к своей груди и поцеловал. «Да, очень хорошо», — промурлыкала я в его губы, с улыбкой запуская пальцы в растрёпанные волосы. Внезапный грохот заставил нас оторваться друг от друга. Мы не вскочили с дивана только потому, что сразу увидели источник шума. Кира вылетела из спальни, громко хлопнув дверью. «Стой!» Михаэль выбежал следом за ней. «Уходи, если так хочешь. Я остаюсь, трус!» Она ворвалась в ванную и также с грохотом захлопнула за собой дверь. «Простите». Михаэль устало помассировал переносицу. Она не понимает, с чем предстоит столкнуться. «Для этого есть ты, чтобы вправлять ей мозги», рассмеялась я, запуская руку в карман брюк Майкла, чтобы добраться до телефона. «Только не переборщи, печатницы упрямые». «И наглые». Майкл насмешливо фыркнул, но приподнялся, позволяя себя ограбить. «Правда, это оказался мой телефон. Так даже лучше». «Мы вроде и сквер проезжали. Назначу встречу там», — сообщила, выискивая номер отца в списке вызовов. «Почему просто не отправиться в штаб-квартиру?» — напрягся Майкл. «Потому что в столкновении участвует и третья сторона». «Ты собираешься позвать его?» — потемнел он лицом. «Что ты задумала, Натали?» «Тебе это не понравится?» Отведя взгляд, я поднесла трубку к уху. «Мне уже не нравится», — выдохнул он рассерженно. «Натали, что?» И выхватил из моих рук телефон, быстро отключая вызов. «Я натравлю Криса на Самуила». «Ты что?» Карий взгляд потемнел. Не помню, чтобы Майкл так ругался. Подскочив с дивана, он заметался по комнате. И я испугалась, что телефон просто сломается в его ладони. «Столкнуть Высшего и Серафима?» михаил тоже бесился. «Кто бы не победил в этом сражении, начнётся война. Разве не понимаешь?» «Крис убьёт его. У него лучше подготовка». Тело ныло, потому я просто сидела, не желая тратить силы на лишние движения. «А момент про войну ты пропустила?» Майкл вперел в меня злой взгляд. «Не начнётся». Я приподняла ладонь, демонстрируя кольцо. Крис объявил меня своей невестой. Считай, сам виноват. Он не уберёг, ко мне протянул лапы Самуил, теперь он обязан отомстить. Всё просто. Стражи разберутся без него, отрезал Майкл. Я нет, резко оборвала его я. Я дважды прошла через смерть Криса, твою не переживу. «Натали», — выдохнул он, растеряв половину своей злости. Ты помнишь, какой мощи достигала я при полном открытии печати? Самуил был сильнее Лилит. Нам неизвестно, когда открылась его печать возразил он. «Серафимы закроют глаза на все аргументы», — покачал головой Михаэль. «Самуила надо убить. Пусть лучше архангелы грызутся с демонами, чем со стражами». Поднявшись с дивана, я прошла к Майклу и протянула руку. Он нехотя вернул мне телефон. «Переоденусь и позвоню». Ещё приблизившись, я подпрыгнула, чтобы чмокнуть его в подбородок. Мой жест развеял шторм в карих глазах. Поймав его краткую улыбку, я направилась к ванной и постучала в дверь. «Кира, можешь подать мне одежду?» — попросила, вновь набирая номер отца. «Я её выбросила». Выдала она, выходя из комнаты. «Пошли». Буркнула, махнув мне рукой. Пожав плечами, я последовала за ней. По утраченной одежде не горевала. Признаться, предпочла бы отправиться навстречу лучше в халате, чем в окровавленном подарке Архангела. «Есть новости». Раздался в трубке голос отца. Похоже, они уже общались с Майклом. «Пап, это я. Жива, в порядке, не ранена». Перечислила с усмешкой, предвосхищая его вопросы. «И звоню по делу. Архангелы готовят что-то крупное, судя по всему, открытие врат. Нужно устроить встречу в таунхаусе «Нептун». Желательно взять кого-то из разведки, чтобы оставить тут. Полная секретность, нельзя светить энергией. Город кишит архангелами». «Понял, организую. Где встретимся?» «Тут единственная гостиница на окраине. Северный сквер «Хорошо. Я позвоню. Ты точно в порядке?» «Да, нормально», — поморщилась я. «Со мной Майкл и сильные союзники». «Я рад. До связи». Отец отключил вызов. Мы к тому моменту миновали гостиную и вошли в спальню. Кира подняла с пола свой рюкзак и принялась в нём копаться. «Ты толще меня, но должно подойти». Криво улыбнулась, она протягивая мне свёрток с одеждой. «Ты просто тощая», — фыркнула я. «Спасибо». «Всё стиранное», — усмехнулась она, смешно наморщив нос. Я принялась спешно переодеваться, и Кира отвернулась, предоставляя мне относительное уединение. Синий сарафан свободного кроя сел не идеально, но от него пахло цветочным кондиционером, а не смертью, как от отправившегося в мусорку платья Потому в нём было в разы комфортнее. «И по поводу твоей просьбы? Я с радостью помогу». «Ты первая печатница демона, которую я встретила!» Продолжила она уже тише и неуверенно. «Такое могло случиться с каждым из нас. Даже не знаю, как бы сама справилась без Хей». «И я не справляюсь», — призналась хрипло. «Кажется, просто барахтаюсь, потому что привыкла бороться, выживать. И будто умерла с ней. Даже чувство постепенно уходит. Ощущаю себя ходячим трупом». «Но ведь это не так», — грустно проговорила она. «У меня есть ради кого жить». «Только это поддерживает. Спасибо тебе». «Да не за что», — буркнула она. «Но ты должна знать ещё кое-что». Я встречала другого печатника демона. Мы выяснили, что можно соединять сознание через печать. Не уверена, что это не наша особенность, но, объединяя силы, мы создавали пространственные искажения, могли открывать врата. «Ого! А где сейчас этот печатник? Почему ты не обратилась к нему?» «Он погиб. Там долгая история, и для неё будет время». Но ты должна знать, что Крис опасен для тебя и по этой причине». «О -о -о, пожевала она губу. «Понятно. Может, не будем рассказывать Михаэлю?» «Ты зря на него бесишься, он волнуется за тебя. Поверь мне, я участвовала в закрытии врат, это страшно. Там гибли опытные стражи». «И что, бежать теперь, поджав хвост?» «Благоразумие — не слабость. Умный воин всегда знает, когда лучше отступить». «Изречение буддийских монахов!» — ехидно поинтересовалась она. «Собственный опыт». Я с улыбкой растрепала её волосы. Она стремительно развернулась, ворчливо отмахиваясь от моей руки. И тут ожил мой телефон. На этот раз вызов прошёл с незнакомого номера, но он числился в списке пропущенных, потому я почти не сомневалась в том, чей голос услышу. «Натали?» — с надеждой позвал Крис. И пусть я понимала, что звонит именно он, но всё равно ощутила тянущую боль в груди. «Да, это я». «Значит, с тобой безопасно?» Поинтересовалась иронично, хоть и знала, что он никогда не признает своей вины. «Если бы ты осталась со мной?» «Если бы ты старался лучше?» В тон ему ответила я. «Ладно, к делу, ты в Нептуне?» «Да». После секундной заминки ответил он. «Ты, значит, тоже?» «Мы предполагаем, что архангелы планируют открыть врата, только пока не знаем, кто создаст искажение». «Я расскажу. Встреча в сквере, север, возле гостиницы». Точное время сообщу позже. Думаю, готовность час-полтора». «Ты можешь просто сообщить координаты, и тебе откроют портал? К чему встреча?» — задал он закономерный вопрос. «Кое-что хочу узнать». Улыбнулась я и отключила вызов. «Я слышала ваш разговор с Майклом и Михаэлем», призналась Кира, криво ухмыльнувшись. «Думаю, ты сумасшедшая». Вытянув из рюкзака толстовку, она бросила её мне. «И ещё стерва» кивнула я, растянув на губах невинную улыбку. «Меня лучше не злить». Девушка рассмеялась, помотав головой, и протянула мне руку. «Спасибо». Я с благодарностью жала её ладони, зажмурилась, когда в меня полилась яркая энергия печатницы. Правда, долго мне наслаждаться не дали. «Натали, уходим!» — в комнату ворвался Майкл. «В чём дело?» — насторожилась я. «Враги! Только подъехали к гостинице. «Поняла». Я быстро надела толстовку подхватила лежащий на полу рюкзак и бросила его вошедшему вслед за Майклом Михаэлю. Мы покинули спальню и устремились к выходу. Кера выбежала последней, на ходу забрасывая рюкзак на спину. Майкл вышел в коридор первым, следом мы. И сразу устремились к лестнице. На этот раз решили выбираться не через главный вход, а через задний, точнее, через зелёную зону отдыха. «Если что, закроешь нас барьером. Враги не должны засветить энергию», шепнула я Михаэлю и вовремя. Стоило выйти на улицу, как мы чуть ли не носами столкнулись с двумя здоровяками пугающей наружности. «Сейчас!» — крикнула я Михаэлю, и нас окружил золотистый барьер за мгновение до того, как враги бросились в бой. Энергия Майкла сразу открылась. Он рванул в атаку со скоростью молнии. Мощный удар стволом по горлу бросил первого архангела на землю. А пока он лежал задыхаясь, страшно летел на второго противника. Пара минут, и всё было кончено. Майкл настороженно огляделся. «Что?» — уточнил он, заметив ухмылку на моих губах. «Мы тебе вообще нужны?» «Принцессы не дерутся». Подмигнул он мне, на что я рассмеялась. Снова проснулся мой телефон. «Готовность полчаса», — сообщил отец. «Мы направляемся к месту встречи, скоро будем. На нас вышли враги, не светитесь». И завершила вызов, чтобы быстро набрать сообщение Крису. «Принято». Сразу пришёл ответ, почти как во времена наших редких совместных миссий. «Стражи и демоны на подходе. Осталось добраться самим, лишь бы архангелы не появились. Встреча и без них пройдёт. Томно». «Лучше бы мы открыли портал в штаб-квартиру», пробурчал Майкл. Он встал возле забора и выставил перед собой стопленные ладони. «Не ворчи, а работай!» Я разбежалась и, оперевшись на них, ногой подпрыгнула. Он придал мне ускорение, позволяя легко достигнуть вершины ограждения. Перекинув ногу, я спрыгнула вниз — и меня поддержал Михаэль. Майкл приземлился рядом со мной. Ему пришлось карабкаться самостоятельно. Весёлые полёты только для принцесс. «К скверу?» — уточнила Кира. «Ага», — подтвердил я. Территорию гостиницы удалось покинуть без новых столкновений, но не без препятствий на пути. Переглянувшись, мы двинулись дальше по пешеходной дорожке. Шли спешно, ведь нас ждали. «Вы отправитесь с нами?» — я взглянула на Михаэля. «Майкл может открыть вам портал куда угодно». «Наверное», — неопределённо ответил он, — «не доверял мне». «Никуда мы не пойдём!» — Кера скрестила руки на груди, на что её спутник тяжко вздохнул. А мы остановились у дороги, наблюдая за проносящимися мимо машинами. «Ты помнишь, как работает светофор?» — поинтересовался у меня Майкл. Шутил, но в глубине глаз притаилось бешенство. Вряд ли он рад предстоящей встрече с Крисом. Впрочем, и я бы желала её избежать. Но мне самой не добраться до шеи Самуила — Зато у Криса есть все шансы. «Думаешь, за четыре года я разучилась быть обычным человеком?» Я подтолкнула его локтем. Он чуть отклонился, потом приблизился, закинув руку на мои плечи. «После этого приключения устроим свидание. Рванём куда-нибудь на море. Помнишь?» «Помню», — усмехнулась я. Тогда я переживала потерю Джошуа. Майкл вытащил меня отдохнуть, и мы провели замечательный день вместе. А ещё именно в тот день Суккуб впервые к нему потянулся. Надо было его слушать. Избежало бы стольких ошибок и созданных ими проблем. Загорелся зелёный свет, мы перешли дорогу и устремились к виднеющемуся впереди скверу. Больше не разговаривали. Каждый думал о своём. Я про себя гадала, как пройдёт встреча. Впрочем, смысла от этого не было, хватало непредсказуемых моментов. Сквер оказался небольшим, но достаточно старым, судя по высоте деревьев и густоте крон. Вдоль побитых временем дорожек располагалось несколько лавочек. Дети с весёлым смехом возились возле фонтана. Отец ожидал меня неподалёку, и я даже не сразу узнала его в обычном сером худи и джинсах. Чуть в отдалении находилось ещё трое стражей, знакомых мне по работе в разведке. «Натали!» — выдохнул он с облегчением. Подойдя к отцу, я коротко его обняла. Но времени на сантименты не было. Неизвестно, может, в сквере есть архангелы, И они уже сообщили Самуилу о том, что его драгоценный сосуд найден. «Пап, это Кира и Михаэль, мои друзья. Они печатники», — представила я, указав на моих хмурых спутников. Лицо девушки просветлело от того, что я назвала её другом. «Майкла ты помнишь, надеюсь?» — усмехнулась, кивнув разведчиком в приветствии. «Приятно познакомиться. Зовите меня Брюс». Просто представился он, протягивая ладонь Михаэлю, а Кири подмигнул, стиснув её ручку, от чего она зарделась. Командующий Лэнг умел производить впечатление. «Ты молодец!» — Майкл он по-отечески похлопал по плечу. «Но что происходит? Зачем нужна эта встреча? Почему вы не вернулись в штаб-квартиру?» «Мне тоже интересно!» В наш разговор ворвалось новое действующее лицо. Крис, как ни в чём не бывало, присоединился к нашей компании. Впрочем, мало что по-настоящему способно вывести его из равновесия. И его потрепало, на лбу обозначилась ссадина. Волосы пребывали в беспорядке. Но в целом выглядел он, как всегда, притягательно в чёрном пиджаке и чёрной же водолазке под ним. За спиной его маячило трое сопровождающих. В обычной одежде, но комплекция и тёмные очки на глазах подсказывали, что перед нами демоны в истинной форме. «Ты...» — отец вскипел за мгновение. И мне пришлось на всякий случай выступить перед ним, чтобы он не бросился бить морду моему бывшему жениху. «И я не рад встрече», — мрачно усмехнулся Крис, кивнув потемневшему лицом Майклу. «Но избежать её не удалось. Натали меня позвала. В целом, так даже лучше, а то я ломал голову, как лучше донести до стражи информацию». «Какую информацию?» Глаза отца всё ещё метали молнии, но теперь он говорил ровным тоном. «Мы предполагаем, что в Нептуне архангелы готовят открытие врат», — напомнила ему я. «Кто их откроет?» — спросил Крис. Лазурный взгляд скользил по моему телу, подмечая малейшие детали. Столь внимательно, что по коже пробегала дрожь, словно от прикосновений. «Печатник Серафима Самуила. По словам Михаэля, он обладает способностью воздействовать на подпространство». Выражение лица Криса осталось каменно спокойным, и можно было только догадываться, какие мысли клубятся в его голове. «Что это конкретно значит?» Взяв за руку, отец потянул меня ближе к себе. «Нам мало известно о нём, ещё меньше о печатнике», — поморщилась я. «Потому и нужны развед...» Слова оборвались, когда в небе мелькнула вспышка молнии, отзываясь на мощный всплеск энергии Самуила. Проявлялись пространственные искажения, которые усиливались с каждой секундой. «Начинается», — хмыкнул Крис, сосредоточив взгляд на мне. «Так понял, ты нашла мне замену?» — и кивком указал на Киру. Небо темнело, вдали грохотал гром, тени ложились на его лицо. «Да», — подтвердила я. «Крис, пора уходить. Скоро возникнут проблемы с порталами». Один из сопровождающих демонов положил ладонь на его плечо. Что-то в этом жесте и интонации голоса показалось мне знакомым, но я мотнула головой, отбрасывая странное наваждение. «Натали, уходим!» Отец настойчиво потянул меня к себе. «Что будут делать демоны?» Я пытливо заглянула в глаза Криса. «Ничего, мы уходим», — пожал он плечами. «А ты спрячься в штаб-квартире». «И ты просто уйдёшь?» — рассерженно уточнила я, но его лицо оставалось беспристрастным. «До встречи, Натали». Отвернувшись, Крис двинулся со своими спутниками прочь. «Вот ведь!» — я выругалась под нос, позволяя ему отдалиться. И только потом вырвала руку из хватки отца и побежала за ним. «Крис!» Подлетев к нему, я толкнул его в грудь, стоило ему развернуться. «Не могу поверить, что ты просто уходишь!» это меня не касается!» Качнул он головой, чуть скривившись, и обратил взгляд мне за спину. Может, даже размышлял, каковы его шансы забросить меня на плечо и унести. «Тебя это касается в первую очередь!» Дёрнув ворот толстовки, я отвела голову назад, предоставляя ему лучший обзор на укус. «Кто это сделал?» Крис моментально приблизился. Его ладонь сжалась на моём предплечье. Голубые глаза за секунду наполнились бешенством. Мало что способны вывести его из себя, но это всё связано со мной. «Самуил!» — дёрнула я плечом, чтобы отпустил. «Но в целом он не сделал ничего, что не делал ты, да?» Криво улыбнулась я, срывая с пальца кольцо, отчего лазурь его взгляда покрылась слоем льда. «Самуил!» — он прошипел, стиснув челюсть. «Да!» Голос всё же дрогнул от наполнившей нутро лютой ненависти. «Его не сняли. Мучить невесту врага, видимо, ещё веселее». Взяв Криса за руку, я вложила в его ладонь кольцо. «Натали!» «Я хочу, чтобы ты его убил!» — произнесла требовательно. «Что?» Самообладание ему изменяло, голос хрипел. «Он Серафим начнётся война!» «Не начнётся. Он ударил первым. И этот удар в первую очередь по тебе». «Ты права». Слова больше напоминали рычание. Он с силой сжал кольцо в кулаке. «Поэтому ты меня позвала, да? Решила использовать?» Сверепый взгляд сосредоточился на моём лице, но в глубине голубых глаз будто мелькнула боль, отзываясь уколом в моём сердце. «Ты сам назвал меня своей невестой, но не уберёг», напомнила ему я, иронично улыбнувшись. «Хорошо». Медленно выдохнул он, быстро возвращая на лицо невозмутимость. Крис умел носить маски намного лучше меня. Он с ними сросся. Я убью его. Но потом мы с тобой поговорим. Сначала убей. Отступив от Криса на шаг, я отвернулась и двинулась прочь. Спиной ощущала его тяжёлый взгляд. Сердце ныло. Прошло слишком мало времени, чтобы чувства к Крису ушли. Они менялись, но сложно сказать, во что в итоге трансформируются. Только факт оставался фактом. Я отправила мужчину, которого любила на смертельный бой. «О чём вы говорили?» Отец сразу стиснул мою ладонь своей, стоило мне приблизиться. «Крис возьмёт на себя Самуила». Майкл посмотрел на меня рассерженно и отвёл взгляд. Не одобрял. И не поддерживал, как обычно. Душу рвало в клочья. Самоконтроль, что с трудом удалось восстановить после общения с Самуилом, рушился из-за пары минут разговора с Крисом. «К чему же мы пришли? Мы по разные стороны. И он прав. Я использую его». Бросаю в смертельную схватку, зная, что делаю больно Майклу. Всем делаю больно. Кажется, просто фактом своего существования. Стало так мерзко. И я просто отключила чувства. Без них лучше. Боль ушла, как и внутренние терзания. Наступила сушь безразличия. «Вы идите, Натали», — вдруг обратился ко мне Михаэль. «Мы останемся. Надо вывести людей из сквера, и вообще многие могут пострадать». «Вот правильно». Кира повисла на его плече и подмигнула мне, после чего в два шага достигла меня и крепко обняла. «Ты не труп, живая. Не сдавайся». «Береги себя». Тревога на мгновение всколыхнулась в груди. «С нами было бы безопаснее. Сейчас лучше отступить». «Прости, я не такая старая, не понимаю твоих буддийских изречений». Рассмеялась она, отстраняясь. «Стражи будут предупреждены о вашем участии». Я взглянула на отца в поисках поддержки, и он согласно кивнул. «Мы бы обеспечили вам защиту», — присоединился он к уговорам. «Люди в опасности», — напомнила Кира. «Не о чем спорить. Пошли». Она хлопнула Михаэля по плечу. «Будьте осторожны и береги её», — попросила его я, на что он кивнул и отвернулся, чтобы последовать за спутницей. «Только друзья. Они сами в это верят». Наша поредевшая компания покинула сквер и устремилась к ближайшему дому хоть здесь прошло без приключений. Разведчики остались в городе, мы же вошли в портал. Я приостановилась лишь на миг, чтобы посмотреть, как в небо устремляется белоснежная воронка райских врат. Враги действуют всё наглее и беспощаднее. Но больше это не моя война. «Натали, поднимешься со мной», — попросил, а скорее приказал отец, когда мы вошли в портальную. Он сразу рванул к столику регистратора, чтобы активировать тревогу. Стражи в помещении останавливались с интересом, присматриваясь к нам. «Мне надо в отдел. Я пропал на сутки», — сообщил Майкл. Корей глаза наполняла беспокойство. Он не хотел меня оставлять, только его звал долг. Это не моя война, но всё ещё его. «Я быстро наверх, зайду к себе, потом в госпиталь. Там понадобятся лишние руки. И всё же я не способна просто сидеть в ожидании даже в таком замороженном состоянии». «Ещё увидимся», — улыбнулся он. Взгляд его скользнул по моим губам, но он не стал меня целовать, просто ушёл. «Натали?» — позвал меня отец, когда механический голос объявил начало выполнения пятого алгоритма. В штаб-квартире началась срочная мобилизация. Происходило невероятное. Врата открылись в городе, под угрозой обычные люди и тайной изнанки мира.